Путова опасливо взглянула вниз, но журавлика там уже не было. Библиотека оказалась пуста, и ее начал окутывать молочно-белый туман. Старинные фолианты и древние манускрипты один за другим исчезали, слизанные белёсым языком тумана. И вот уже ничего не было видно, только живая клубящаяся субстанция. «Если ты в порядке...» Пойдем дальше», — проговорила Надежда Николаевна. «Здесь нам делать нечего. Нужно посмотреть, какие ещё сюрпризы приготовил для нас господин двоемыслов». Коридор стал заметно снижаться, одновременно закручиваясь вправо, как огромная спираль. Через несколько секунд пол у них под ногами стал, как и прежде, покрыт керамическими плитами. Зато стеклянным сделался потолок, и сквозь него проступали какие-то странные фигуры, мелькающие среди клочев струящегося белёсого тумана. То и дело, поднимая глаза, Надежда и сама не знала, что хочет там увидеть. Хочет или боится? Она в очередной раз посмотрела вверх и увидела, как сквозь клочья тумана движутся две женские фигуры. Ее опять охватил тоскливый ужас, и она вцепилась в Лилину руку. «Что с вами?» Путова покосилась на спутницу, потом проследила за ее взглядом и сдавленным, испуганным голосом проговорила. «Это же мы!» Тут ее глаза округлились, и полчаса назад там, внизу, выходит, «Мы тоже видели себя?» Надежда Николаевна ничего не ответила, а в голове постепенно складывалась странная фантастическая картина. В это время наверху, за стеклянным потолком, снова заклубился белёсый туман, и две женские фигуры растворились в нем. Ощутив странное облегчение, Надежда сказала Пойдем дальше, мы должны пройти этот путь до конца». Они прошли еще несколько метров и внезапно уперлись в дверь из голубоватого матового стекла. Надежда толкнула эту дверь, но та не поддалась. Тогда она сделала единственное, что пришло ей в голову. Громко и отчетливо произнесла — «Шибалет!». К ее собственному удивлению дверь послушно открылась. «Как вы это делаете?» — в очередной раз удивилась Лиля. «Как всегда, интуиция», — гордо ответила Надежда Николаевна и шагнула вперед. Они оказались в библиотеке. В той самой библиотеке, которую совсем недавно видели через стеклянный пол галерей. Все стены комнаты были заняты массивными стеллажами и шкафами старого изъеденного древоточцами темного дерева, возле которых стояли столы. Видимо, для того, чтобы можно было класть на них взятые из полок фолианты. Надежда осторожно сняла с ближней полки одну книгу, покрытую толстым слоем слежавшейся пыли. С трудом удержав ее на весу, такая она была тяжелая, положила на стол и открыла. Старая пыль поднялась облаком, и надежда громко чихнула. На первой странице замысловатым старинным шрифтом было написано «Записи преснопамятного Арнульфа Анжуйского, касаемые до его изысканий в ворожбе и волховании, знаемые как серая кожа, Переведенные на российский язык в году от Рождества Христова 1520-м стараниями Иннока Сильвестра и попечением боярина Федора Фуникова. «Интересно», — проговорила Лиля, заглянув через плечо спутницы. «Шестнадцатый век! С ума сойти! Надежда Николаевна, вы хоть сфотографируйте!» Надежда послушно сфотографировала титульный лист, поставила фолиант на прежнее место и взяла другой. О свойствах минералов и их способности к преломлению света. Сочинение Генриха Корнелиуса. «Странно. Обычный научный трактат», — разочарованно протянула Лиля. «Зачем было прятать его вместе с книгами о колдовстве и магии? Вряд ли императрица настаивала на его уничтожении». Может быть, Двоемыслов не прятал эту книгу, а просто держал под рукой. Может, он здесь работал? Посмотрите, что я нашла. Лиля стояла в дальнем конце библиотеки перед деревянным пюпитром, на котором лежала раскрытая тетрадь, страницы которой были исписаны необычным красивым почерком. Зеленоватые чернила сильно выцвели, но прочесть записи еще было можно. Подойдя к пюпитру, Надежда Николаевна принялась читать, с трудом разбирая старинные буквы. Сообразно с записями преподобного Арнульфа я велел Пантелею изготовить несколько зеркал, добавив в амальгаму тинктуру Меркурия, обработанную парами монашеского корня. Когда зеркало сие было готово, я провел опыт по прежнему артикулу, Помещенная в зеркальную клетку мышь, дальше чернила окончательно выцвели и расплылись, видимо, на страницу капнули чем-то едким. Надежда перевернула ее и продолжила чтение. Опыты мои не привели к желаемому результату, однако господин доктор сказал, что моя ошибка в том, что дальше текст снова стал нечитаемым. На следующей странице записей не было, зато имелись два рисунка — лента, завернутая восьмеркой, и сосуд, изогнутое горлышко которого уходило в его же дно. Надежда прекрасно знала, что это лента Мёбиуса и бутылка Кляйна — объекты с необычными парадоксальными топологическими свойствами. У ленты Мёбиуса была только одна сторона, двигаясь по которой, можно попасть в любую ее точку, не переходя границы ленты. У бутылки Кляйна не было понятия снаружи и внутри. Они совпадали. На рисунках в тетради по ленте Мёбиуса бежала жизнерадостная мышь. Еще одна сидела в волшебной бутылке. «Сфотографируйте это!» — взмолилась Лиля. Надежда сделала снимок и перевернула страницу. Здесь записи продолжались. Удивительный успех. Однако господин доктор строго велел мне остановиться, иначе... Снова пришлось перевернуть страницу. То, что при этом случилось, повергло меня в священный ужас. Когда же я хотел обратиться к господину доктору, дабы он разъяснил мне смысл онова, его не оказалось в отведенных покоях и нигде более не оказалось, хотя никто из людей моих не видел, чтобы он покидал мое имение. На столе же в его комнате я нашел лист бумаги, на коем было начертано единственное слово «Предупреждал». Ф. Не могу спорить. Господин доктор Ивпрямь неоднократно предупреждал меня об опасности проводимых мною опытов. Но разве опасность когда-либо останавливала пытливый человеческий ум, взыскующий истины? Итак, несмотря на пережитый ужас, я намерен завтра же повторить опыт, и да поможет мне Творец. На этом записи заканчивались. «Господин доктор», — проговорила Лиля, вспомнив портрет доктора Фауста в старинной аптеке. «Не он ли тот самый Ф?» Она повернулась к Надежде Николаевне и пристально на нее взглянула. «Вы что-нибудь понимаете? По вашим глазам вижу, вы что-то об этом знаете». «Слово «знаю» здесь неуместно», — ответила Надежда, — «скорее догадываюсь» и вовсе не уверена, что моя догадка соответствует действительности. Но расскажите, а то у меня уже ум за разум заходит. Я думаю, что господин Крендиевский, который многие годы работал в этом музее, нашел тайную лабораторию двоемыслого. Если мы с тобой нашли ее за полчаса, то уж он-то... И что он тут узнал? что ученый и вельможи XVIII века Арсений Двоемыслов во время своих научных и околонаучных изысканий наткнулся на что-то очень необычное. Каким-то образом, воспользовавшись записями средневековых алхимиков и чернокнижников, он сумел создать петлю времени. «Что?» — удивленно переспросила Лиля. «Какую петлю?» «Временную». То есть сумел переместить какой-то объект, может, даже живое существо, мышь, подсказала Лиля. Может быть, мышь, если верить рисункам. Так вот, он сумел переместить это существо в другой, более ранний момент времени. А почему на рисунке мышь сидит в бутылке? Потому что это не простая бутылка, а так называемая бутылка Кляйна. Это еще что такое? Это особый объект, кстати, вполне реальный, для которого нет понятий внутри и снаружи. Мышь, которая сидит внутри этой бутылки, в то же время находится снаружи. Как это? Вы меня совсем запутали. Ох, не думаю, что смогу тебе за пять минут это объяснить. Но пока поверь на слово. «Проще всего было бы сделать такую бутылку, но здесь нет оборудования. Зато я легко могу смастерить ленту Мёбиуса. Это такой же парадоксальный объект, только двумерный. У тебя нет никакой ленты». «Ленты? Откуда? Я уже лет двадцать не заплетаю косичек». М «Да, действительно». Надежда огляделась и вытащила матерчатую закладку из какой-то книги. «Ну вот, хоть какая-то лента. Смотри, у нее две стороны. назовем их левая и правая». «Ну да». «Пометь одну из них ручкой». Лиля поставила точку на одной стороне закладки. «А теперь смотри». Надежда скрепила концы ленты булавкой, предварительно повернув один ее конец на 180 градусов. «Вуаля!» «Мы сделали удивительный объект, у которого только одна сторона». «Почему одна? У него две стороны? А вот и нет. Ты пометила одну сторону ленты ручкой, а теперь проведи линию по всей этой стороне». Путова так и сделала. Линия обошла всю ленту и вернулась в исходную точку. «Теперь видишь?» «Ты ни разу не выходила за край ленты, при этом твоя линия обошла обе ее стороны». «Действительно», — удивленно согласилась Лиля. «Ну вот, и бутылка кляйна устроена так же, только она не двумерная, а трёхмерная. Подозреваю, что именно это свойство бутылки кляйна, а также какие-то особые зеркала, позволили двоемыслову создать ту самую петлю времени. И боюсь, что дело не ограничилось одной мышью. А что, их было две или больше?» Представив большую стаю мышей, Лиля поёжилась. Судя по тому, что рассказывал экскурсовод о странном исчезновении двоемыслого, можно предположить... «Не смотри так, говорю же, это только предположение». «Браво!» раздался за спиной Надежды хрипловатый мужской голос. «Удивительно, как вы смогли самостоятельно прийти к этой мысли!» Надежда Николаевна резко повернулась. В углу библиотеки стоял Иван Сергеевич Журавлик. «Браво!» — повторил он и медленно похлопал в ладоши. «Надо сказать, вы меня удивили!» Чтобы обычная женщина самостоятельно своим собственным умом смогла дойти до объяснения такого сложного физического феномена? Вы что-то имеете против ученых-женщин, возмутилась надежда. А Мария Складовская кюри, а Софья Ковалевская, а Ирена, опять же, кюри. Это еще кто такая? Серость. Она дочь супругов Кюри и тоже Нобелевский лауреат, между прочим. Да ничего я против них не имею. Просто сам я с трудом в этом разобрался, при том, что день за днём читал книги и рукописи в этой библиотеке. День за днем? А что здесь еще делать? С ума можно сойти в одиночестве. Вот я и читал эти «Раритеты» и «Инкунабулы», пытался разобраться в этих загадках. В конце концов, вот та рукопись на пюпитре дала мне ключ к пониманию всего остального. «Он что, все время здесь находился?» Ну, как же так?» — подала голос Лили. «Ведь мы его то и дело встречали во внешнем мире». «А я поняла», — Надежда пристально взглянула на журавлика. «Видишь, какой он бледный?» «А всё чего? От того, что много дней не видел солнечного света. А кого же мы тогда встречали на каждом шагу?» «Его же!» «Ничего не понимаю». По какой-то причине возникла непредусмотренная временная петля, и господин Журавлик раздвоился. «Бред какой-то!» Все верно!» Журавлик с уважением посмотрел на Надежду. Это вышло случайно. Шкатулка упала, и кости выпали. «Кости?» — переспросила Надежда Николаевна. «А при чем здесь кости?» «Знаете, есть знаменитое высказывание Эйнштейна. «Бог не играет в кости», — слышала. Но Эйнштейн этим только хотел сказать, что в мире нет ничего случайного» что все события можно рассчитать и предугадать, если обладать необходимыми данными. Что бы Эйнштейн не имел в виду, он был неправ. Бог играет-таки в кости. Но не в любые, а в одни единственные. В кости, которые 300 лет назад нашел Арсений Двоемыслов. Благодаря этим костям ему и удалось создать машину времени. А мой дядя много лет спустя нашел эти кости и библиотеку двоемыслого и разобрался в этом удивительном феномене. Почему же никому об этом не рассказал? Потому что он убедился, эта тайна очень опасна. Но что-то мне подсказывает, что он все же воспользовался своими знаниями. Воспользовался. Журавлик помрачнел, опустил глаза. Честно говоря, это я его уговорил. После того, как убил свою жену, жестко проговорила Надежда и на всякий случай отошла подальше, взяв в руки объемный фолиант. В случае чего хоть по голове этого типа можно приложить. Ничего, вдвоем слили они его одолеют. Да, лицо журавлика искривилось, в глазах горела злоба. Да, я ее убил, проскрипел он изменившимся голосом. Это был порыв. Я не выдержал, не вынес. Это стерва. Она мне такого наговорила, что я не смог сдержаться. Она смеялась мне в лицо, бросила в меня кольцо, которое я принес ей в качестве новогоднего подарка, сказала, что ее тошнит от меня, что она видеть меня больше не может чтобы я собирал свои вещи и немедленно убрался из ее квартиры, потому что завтра же к ней переедет ее любовник, с которым она знакома давно, еще до замужества». «Вот как?» Надежда Николаевна притворно удивилась, чтобы отвлечь журавлика от воспоминаний. Уж больно страшный был у него вид. «Тогда зачем же она вышла за вас замуж?» «Судя по тому, что я вас знаю, женихом вы были незавидным. Из провинции, родители небогатые, и...» Она хотела прибавить, что и внешний то журавлик был не козист с этой его яйцевидной лысой головой, но прикусила язык, чтобы еще больше его не спровоцировать. «Вот именно. Я тоже ее об этом спросил». А она проговорилась, что любовник ее женат, и что теперь, когда у нее есть квартира, он уйдет из семьи к ней. Нет, вы представляете? Она все рассчитала и ждала, когда родители построят кооперативную квартиру. А если бы она не была замужем, они не стали бы этого делать. Стало быть, не наврала подружка, был у нее любовник. И вот почему после убийства его не нашли. Женатый он был, затаился и молчал в тряпочку, чтобы на него убийство не повесили. «Да, жена ваша была, конечно. Впрочем, о мёртвых плохо не говорят, но все же за это не убивают. Я только помню, что в глазах потемнело, а в руке оказался нож. Ах, да». Я же резал мясо к новогоднему ужину. А потом смотрю, она лежит на кровати вся в крови и молчит. Наконец-то она перестала смеяться. Вы не поверите, но я почувствовал такое облегчение». Лиля незаметно ткнула Надежду в бок. «Кончайте, мол, такие разговоры. Надо отсюда ноги уносить. Видно же, что этот журавлик — полный псих». «Потом я понял», — продолжал он, — «что жизнь моя безвозвратно кончена, что на зоне я не проживу и года. И я бросился к единственному близкому человеку, к дяде. Я думал, у него есть влиятельные знакомые. Он обратится к ним и как-то сможет смягчить наказание». Он перевел дыхание, прикрыл глаза и договорил. «И дядя мне помог». Но совсем не так, как я рассчитывал. «Он что, всё вам рассказал? Про эту зеркальную галерею? Про открытие двоемыслого?» «Нет, конечно. Всё это я узнал только, когда оказался здесь, в одиночном заключении. Тогда дядя сказал, что создаст для меня стопроцентное несокрушимое алиби. А все, что от меня требуется — Это три дня безвылазно сидеть в его квартире на монетной и носу оттуда не высовывать. — Но вы этого не сумели сделать, — не удержалась Надежда Николаевна, хотя Лиля больно ущипнула ее в бок. — Так получилось, — журавлик отвел глаза. Я был молодой, глупый, услышал внизу голоса и выглянул в окно. Я ведь не знал, что тем самым создам временной парадокс а там, как назло, еще и фотограф оказался. К счастью, дядя вовремя об этом узнал и каким-то образом исправил все последствия моего промаха. В общих чертах он объяснил мне, чем это опасно, и потом много лет все было как будто хорошо. Ну, скажем, нормально. Ага, нормально. Ты жил себе припеваючи, квартиру ту продал. «А что, за тебя другого осудили, и он вообще умер?» «Это тебе до лампочки», — подумала Надежда, но смолчала, чтобы не усугублять. Очень ей не нравилось, что журавлик раскрывает перед ними душу. Ни к чему хорошему это не приведет. Но потом случилось то, о чем я говорил. Кости случайно выпали, и та давняя временная петля — Снова проявилась. «Как же вы так неосторожно?» Надежда Николаевна нарочито всплеснула руками. «Как-как?» — проворчал он. «Ну, не удержал я шкатулку». Она раскрылась и... и началось. Самое ужасное, что люди, которые были тогда возле дома на Монетной, реплицировались. Что? Раздвоились. А это недопустимо. Нужно было непременно как-то все исправить. Если бы дядя был жив, он бы как-то с этим справился, а так пришлось исправлять всё самому. Дядя тогда первый раз не объяснил мне всего, но строго предупредил, что нельзя допустить, чтобы репликанты, двойники, встретились, столкнулись лицом к лицу. Это приведет к ужасным последствиям. Надежда кивнула. Она вспомнила, какой ужас испытала, когда даже издали увидела своего двойника. «Так вот, единственное, что я мог сделать, это устранить по одному человеку из каждой пары, чтобы они никогда не встретились, понимаете?» «Убить», — жестко уточнила Надежда Николаевна. «Можно и так сказать. Но я же не убийца. Кто бы говорил?» «Ну, жена — это другое дело». Там был порыв, взрыв эмоций. А здесь нужно было все продумать и выполнить тщательно. Поэтому я нанял профессионала. Видели мы вашего профессионала. Несчастного Семёна Семёныча она, конечно, угробила. А вот с библиотекаршей прокол вышел. Надежда не сумела скрыть в голосе малую талику злорадства. Возможно, потому что вы ошиблись, указали ей не на тот объект. Нужно было уничтожить другого двойника. Но, разумеется, своей ошибки вы не признаете, поэтому решили избавиться и от нее. Однако и тут, кажется, случился прокол. Мы видели, как ее отвезли в больницу. Вы это знаете, журавлик растянул губы в неприятной улыбке. Ну. Тем лучше. Что значит лучше? Вмешалась в разговор Лиля. И почему он все это нам рассказывает? Ему хочется выговориться. Да, но это значит, Надежда Николаевна выразительно взглянула на Путову. Она и сама понимала: то, что журавлик рассказывает им свою историю, ничего не скрывая и не умалчивая, означает только одно. Он не собирается их отсюда выпускать, по крайней мере, живыми. «Вы совершенно правы», — проговорил журавлик, словно прочитав надежденные мысли. «Вы слишком много знаете. Значит, вы не должны выйти отсюда. Смерть ваша будет быстрой и безболезненной». Он достал из кармана хрустальный флакончик, в котором плескалась золотистая жидкость. «Это сильный и быстрый яд, тоже из запасов двоемыслого. Сейчас вы его выпьете, и все для вас закончится». «А вот это мы еще посмотрим», — подумала Надежда, незаметно оглядевшись. «Не питайте ложных иллюзий», — проговорил журавлик, и в его руке оказался большой старинный пистолет. «На таком маленьком расстоянии я не промахнусь. Раны от него ужасные» ваша смерть будет мучительной, так что я советую выбрать яд. Но нас двое, а заряд в пистолете один». «Вот и второй», — журавлик приподнял полу пиджака, и Надежда увидела второй пистолет, заткнутый за пояс. «Похоже, этот паразит все предусмотрел», — констатировала Лиля. «Именно так». Он скрипуче рассмеялся. «Кроме этого», — выпалила Надежда, глядя на что-то за спиной журавлика, «не думаете же вы, что я попадусь на такую старую примитивную уловку? Ну, Надежда Николаевна, я была вас лучшего мнения». «А зря», — припечатала она. В дверях библиотеки стоял человек, как две капли воды, похожие на журавлика. Вернее, это и был сам журавлик, только не такой бледный, как первый. Вот вы где, проговорил он, в упор разглядывая надежду. Я так и знал, что застану вас здесь. Идиот! процедил первый журавлик, с ненавистью глядя на своего двойника. Не забывай, что я и ты одно и что если я идиот, то ты ничуть не лучше. Не время припираться. Быстро уходи отсюда, немедленно уходи, если сможешь. Что? Ты веришь в дядины страшилки? Опомнись, старик просто хотел меня запугать, хотел придать себе больший вес в моих глазах, большее значение. «Идиот», — проговорил первый тоскливо. Все. Поздно. Больше уже ничего не поделать. В эту минуту лицо второго журавлика переменилось. На нем проступило сначала удивление и растерянность, затем страх, переходящий в дикий животный ужас, какой охватывает человека, который сталкивается с чем-то неведомым и непостижимым. В то же время тело стало содрогаться в конвульсиях, меняя форму, словно его, как глину, мяли чьи-то сильные пальцы. То же самое происходило и с первым журавликом. А в следующее мгновение два одинаковых существа медленно, нехотя, двинулись навстречу друг другу. Было видно, что они пытаются противиться этому, но невидимая, непреодолимая сила притягивала их как магнитом. Лица обоих журавликов были перекошены ужасом и страданием, но они оказались бессильны что-либо поделать. Когда репликантов разделяло не больше метра, между ними пробежали бледно глубые разряды, раздался сухой треск и в воздухе запахло озоном, как перед грозой. Двойники продолжали сближаться. А Разряды становились всё чаще и все ярче, пока, наконец, не слились в сплошные голубые дуги, которые соединяли тела, как переплетающиеся ветви двух деревьев, растущих рядом. Надежда и Лиля смотрели на происходящее в ужасе и изумлении. Между репликантами оставалось не больше полуметра, четверти метра, ещё совсем немного — Наконец они соприкоснулись и в то же мгновение слились, соединились, вросли друг в друга. Раздался негромкий хлопок, и возникло лиловое облако, которое на глазах почернело и свернулось в бешено вращающуюся воронку, втягивающуюся в неизвестность. И все исчезло, все стихло. На месте, где только что находилось два журавлика, больше никого и ничего не было. Даже горстки пепла, даже пятна копоти. «Что это было?» — тихим дрожащим голосом проговорила Лиля. «Анигиляция. Должно быть, два экземпляра одного и того же человека не могут находиться слишком близко, иначе возникают какие-то физические парадоксы». Они притянулись друг к другу, а потом хлоп и аннигилировали. Думаете, от того, что произнесли красивое наукообразное слово, все стало понятнее? Ну, так часто поступают. Ученые, столкнувшись с каким-нибудь непонятным явлением, первым делом дают ему название и считают, что тем самым делают его понятнее. Но, если честно, я тоже не поняла, что это было. «И что нам теперь со всем этим делать?» — проговорила Лиля. «Забыть». «Забыть? Вы считаете, я смогу забыть такое?» «Я? Я ничего тебе не говорила». В эту минуту Лиля поняла, что вовсе не надежда советовала ей забыть все случившееся. В углу библиотеки стоял маленький сухощавый старик в старомодном сером костюме. Лицо его казалось пергаментным от старости, на нем сияли яркие и молодые бледно-голубые глаза, а подбородок украшала реденькая белоснежная бородка. «Кто вы?» — пролепетала Лиля. «Как сюда попали?» «Ох, как много вопросов!» — усмехнулся он. «Впрочем, я могу ответить на любые вопросы, потому что вы все равно все забудете». «И свои вопросы, и мои ответы». «Любые вопросы?» — оживилась Надежда Николаевна. «Вот уж чего-чего, а вопросов у нее накопилось великое множество, и, похоже, только этот старик мог на них ответить». «Вот что меня беспокоит», — начала Надежда издалека. «Те газеты, с которых началось это удивительное дело, с ними связано столько непонятного», Ну, это мелочь. Побочный эффект случайно возникшей временной петли. В ваш вариант пространства-времени попали газеты, напечатанные в другое время и в другом мире. Но описанные в них люди и события отчасти совпадали с людьми и событиями нашего времени. Да, потому что разные варианты пространства-времени могут различаться совсем незначительными деталями. «Ох, для меня все это слишком сложно. Но одно я могу точно сказать. Я видела, что печатавший эти газеты станок не был ни к чему подключен, даже к электрическому кабелю. Ну, во Вселенной есть много вещей куда более загадочных. Нет, постойте. Я как человек с высшим техническим образованием точно знаю, что вечный двигатель невозможен. Он нарушает то ли второй, то ли третий закон термодинамики. А вы, как человек с высшим образованием, не можете допустить, что в другой вселенной, параллельно вашему миру, найдены способы беспроводной передачи энергии. Надежда почувствовала, что старик ее дурит, но не нашла подходящего ответа. Зато подключилась Лиля. А что это за место, в которое можно попасть из исторической аптеки? Это ведь не просто подпольное казино? Нет, конечно. Это единственное место во Вселенной, где человек может получить шанс изменить свою жизнь. Вернее, не всю жизнь, а какое-то одно мгновение, которое кажется ему очень важным, меняющим всю судьбу. Правда, получить такой шанс может не каждый. Это право нужно заслужить. А кто был тот симпатичный мужчина в маске леопарда, который помог мне в этом подпольном казино? Ах, он и на вас произвел впечатление. Старик усмехнулся. Это Зигмунд, мой ассистент. Славный малый. И он обычный человек из плоти и крови. Не как вы, то есть... «Простите, я не хотела вас обидеть, но он настоящий?» Кончая о мужиках думать», — прошипела Надежда Николаевна, больно ткнув Лилию в бок. «Нашла время. Сказано же, что мы все забудем. Значит, и его тоже». «А жаль», — погрустнела Путова. «И вот еще что». — решительно сказала Надежда. — Все те люди, которые не по своей воле оказались на той роковой фотографии и тем самым попали в петлю времени, что с ними будет? За них можете не беспокоиться. Как только петля времени будет устранена, они вернутся к своей обычной жизни. Как к обычной? Ведь кто-то из них погиб. Погиб, но в другом варианте времени. В той вселенной, к которой мы вернемся, они будут живы, можете не сомневаться. И Семён Семёныч? И он тоже. Скоро вы сможете в этом убедиться. Но киллерша, она ведь столько всего натворила. Неужели это сойдет ей с рук? Не сойдет. Уверяю вас, она получит по заслугам. Вот заладил, не беспокойтесь, не сомневайтесь. Тоже мне психотерапевт. Мне неуспокоительное нужно. Мне нужно докопаться до истины. И Вероника Пална, Она тоже все забудет. Ведь журавлик, он не зря приходил в больницу. Он и ее пытался убить. Да, потому что знал. Так просто она это дело не оставит. Обязательно узнает правду. Поэтому будет гораздо лучше, если она все забудет. «Зачем портить человеку последние годы жизни?» Тут надежда сообразила, как сделать так, чтобы старик не смог отделаться таким же обтекаемым ответом. «А вот те кости, про которые говорил журавлик, они действительно существуют или это просто метафора, фигура речи?» «Почему фигура?» Эти кости — удивительны, единственный в своем роде артефакт. Наверное, не будет преувеличением сказать, что это сердце нашего мира. Они могут выбрать единственные из миллионов, миллиардов возможных миров. Кстати, о костях. Журавлик говорил, что все странности и неувязки начались с того, что эти кости выпали случайно. Совершенно верно. Священные кости попали в неподходящие руки. Дядя журавлика, господин Крендиевский, был разумным и осторожным человеком и обращался с костями бережно. Но после его смерти племянник отказался вернуть артефакт законному владельцу. Он клялся, что будет очень осторожен с ними и, разумеется, не выполнил своего обещания. Кости по небрежности выпали из шкатулки, и все пошло наперекосяк но нельзя безнаказанно нарушать законы Вселенной. Нам пришлось немало потрудиться, чтобы восстановить утраченное равновесие. Зато теперь кости вернутся на свое законное место и больше не попадут в случайные руки. И как они выглядят? Глаза Надежды Николаевны горели. Вот бы взглянуть на такой необычный артефакт. Впрочем, наверное, это невозможно. Почему же? В этой жизни нет ничего невозможного, есть только вещи маловероятные, а эти кости, они гораздо ближе к вам, чем вы думаете. Старик подошел к пюпитру, на котором лежала тетрадь двоемыслого, и выдвинул его нижнюю часть. Там оказалось незаметное со стороны углубление, в котором лежала небольшая черепаховая шкатулка, отделанная золотом и перламутром, а в ней две игральные кости из черного вулканического стекла. На гранях одного кубика были вырезаны широко открытые, словно удивленные глаза, от одного до шести. На гранях другого — человеческие ладони, тоже от одной до шести. «Посмотрите на них», — проговорил старик тихим, взволнованным голосом. «Немногим из людей довелось их видеть, но вы это заслужили. Жаль, что скоро вы не будете этого помнить». «Не буду помнить? Почему? Почему? Почему вы так думаете?» Надежда Николаевна вздрогнула и очнулась. Она сидела на неудобном, жестком стуле в длинном, ярко освещенном люминесцентными лампами коридоре. Несомненно, это был коридор участковой поликлиники. Рядом с ней, на точно таком же стуле, сидела Лиля Путова. Глаза ее были полуприкрыты. Лиля то ли спала, то ли просто дремала. Перед ними, грозно нахмурившись, стояла приземистая тетка в сиреневой вязаной кофте с волосами неестественного ядовито-рыжего оттенка. «Вы что думаете? Если раньше меня пришли, так раньше пройдете?» — отчеканила тетка грозным голосом. «Ничего не выйдет. Посещение исключительно согласно предварительной записи. Вот у вас, к примеру, запись на какое время?» «На какое?» — неуверенно переспросила Надежда, пытаясь вспомнить, что с ней было-приключилось и как она оказалась в этом малопривлекательном месте. На белой двери напротив нее, красовалась табличка «Врач-невролог высшей категории Щукина П.П. Если ваше время, так вы и проходите. Я ни на что не претендую». «То есть как это, не претендуете?» Продолжала клокотать сиреневая особа. «Мне от вас подачки не нужны. Если ваша запись раньше, тогда, пожалуйста, а если позже, тогда извините. Я вас конкретно спрашиваю, на какое время у вас запись?» «Да ни на какое!» Отмахнулась Надежда и потянула Путову за руку. «Лиля, просыпайся, нужно идти отсюда!» «Что значит ни на какое?» — все не могла успокоиться сиреневая особа. «Что же вы, отдохнуть сюда пришли? Да еще и с подругой! Тут вам не здесь!» «Женщина, что вы так нервничаете?» — примирительным тоном проговорил мужчина, сидевший чуть поодаль перед кабинетом кардиолога. «Имейте в виду все болезни от нервов» и нервные клетки, между прочим, не восстанавливаются. Надежда Николаевна покосилась на мужчину, который ей был определенно знаком. Где-то она встречала его. В голове даже всплыло имя «Семён Семёнович Захаров». Но она никак не могла вспомнить, где же его видела и откуда знает, как его зовут. Мало того, у нее было странное ощущение дежавю. Когда-то она, так же как сегодня, сидела в коридоре районной поликлиники и не могла вспомнить, как там оказалось. Лиля открыла глаза, встряхнула головой и, оглядевшись, растерянно проговорила. «Где это мы?» Пойдем отсюда», — прошипела Надежда, поднимаясь. «Я тебе потом все объясню». Она быстро пошла прочь по коридору, волоча за собой огромную полусонную Лилю, как маленький буксир тащит большую, тяжело нагруженную баржу. «Наркоманки!» — гремела им вслед сиреневая особа. «Так что вы хотели мне объяснить?» — спросила Лиля, когда они вышли из поликлиники. Надежда нахмурилась. Кто бы ей самой объяснил, что с ними произошло? Они проходили мимо афишной тумбы, на которой красовалась яркая реклама циркового представления. «Только одно выступление в нашем городе, только на нашей арене, мировая сенсация, знаменитые укротители зверей Роберт и Артур Окуневы со своей группой крупных хищников, львы, тигры и леопарды в одной программе». На афише были изображены двое мужчин в сверкающих цирковых нарядах, а вокруг них стояли и сидели львы с косматыми гривами, огромные тигры и грациозные леопарды. Но один лев с особенно красивой золотистой гривой разлёгся под ногами младшего брата, и тот незаметно трепал его за ухо. Надежда замедлила шаги, приглядываясь к мужчинам на афише. Потом перевела взгляд на льва и пробормотала. «Цезарь! Его зовут Цезарь!» «О чем вы?» — спросила Лиля. Надежда не ответила, мучительно пытаясь вспомнить. «Братья Окуневы! А ведь Надежда тоже их где-то видела. Или не видела, но слышала о них от кого-то. Да что же такое происходит с ее памятью?» Она проснулась от какого-то неприятного резкого запаха, пахло химией, дезинфекцией, больницей. Ну да, наверное, она в больнице. Как всегда, прежде чем открыть глаза, она стала перебирать в памяти предшествующие события — встреча с заказчиком. Этот человек вел себя очень странно, и заказ был необычный. Она даже не хотела браться за него, но других давно уже не было. Ее даже охватило беспокойство, может ее считают слишком старой для серьезной работы, может ее исключили из списка настоящих профессионалов. Поэтому она и взялась за этот заказ, желая доказать всем и коллегам по опасному ремеслу Киллера и потенциальным заказчикам, и в первую очередь самой себе, что она еще может работать. Но когда работа была выполнена, этот мерзавец-заказчик вместо того, чтобы расплатиться, решил убить ее. Разве можно конкурировать с профессионалом на его поле? Разве можно пытаться убить киллера? Вот и этот яйцеголовый идиот всего лишь отправил ее в больницу. А то, что не убивает нас, делает нас сильнее, и теперь она отплатит ему старицей. Вот только выйдет из больницы и рассчитается с ним. Вдруг ярко вспыхнул свет, и совсем рядом прозвучал незнакомый раздраженный голос. «Сельдереева, опять спишь в рабочее время?» Она осторожно открыла глаза и уставилась на особу в крахмальном белом халате, которая стояла перед ней, подбоченившись и сверлила взглядом. В голове внезапно всплыло имя этой особы, и ее должность. Старшая сестра Варвара Петровна. Она напрягла глаза и прочла на бейджи. В.П. Кремноземова. Но откуда она ее знает, если видит первый раз в жизни? «Это вы мне?» — проговорила она, постаравшись сохранить в голосе ноты оскорбленного достоинства. «Тебе, тебе, а кому же еще? отчеканила Варвара Петровна. Опять уединилась в пустой палате и улеглась спать. «Тебе здесь не за это платят. Еще раз такое устроишь, и сделаю то, что давно обещала. Переведу тебя в морг». «Не надо в морг», — машинально возразила она. «То-то не надо. Тогда давай, впрягайся. В третьей палате судно вынести надо, и коридор не вымыт». Быстро встала, ноги в руки и пошла работать. «Тебе не за безделье платят?» «Или это деньги?» — машинально ответила она. Однако встала, вышла из палаты и, прежде чем выполнять то, что велела Варвара Петровна, подошла к зеркалу. На ней был халат, не такой свежий, как на старшей сестре, но бейджик на лацко не присутствовал, и на нем черным по белому было напечатано «Санитар Сельдереева Н.В.» Стало быть, она и правда Сельдереева и работает в этой больнице санитаркой и будет работать, пока не выйдет на пенсию, будет мыть этот коридор и выносить судно и терпеть беспричинные нападки Варвары Петровны. А что ей такое виделось во сне? Будто она профессиональный киллер и ее попытался отравить очередной заказчик. Приснится же такое!